Глава 7. Я стояла одна посреди арены. Народу вокруг оказалось много. На трибунах не хватало места, народ толпился на ступеньках около барьеров. Я огляделась. На ложе, предназначенной для королевской семьи, находился серый кардинал. Сейчас он оказался одет в праздничный камзол с золотыми пуговицами и такого же цвета вышивкой на рукавах и понизу. Белоснежная рубашка с пышным воротом делала его, как ни странно, совсем не смешным. Кажется, этому человеку идёт абсолютно всё. Серый кардинал равнодушно смотрел на поле, мимо меня. Его взгляд оказался даже скучающим, а вот стоящие позади него мои пожи пристально вглядывались в народ на трибунах. Меня едва не пробило насмех. «Это они меня пытаются отыскать? Ну-ну, удачи им в этом!» По спине прошёл неприятный холодок. Я резко обернулась, но никого не увидела, кто мог сверлить меня настолько пристальным и в то же время неприятным взглядом. А потом стало не до этого. Песок прямо передо мной вздыбился, поднялся вверх, из него начала появляться фигура. Я вовремя поставила вокруг себя щит, так как уже через мгновение ощутила, как позади в невидимую стену вокруг меня врезалось что-то тяжёлое. Оглянувшись, едва не вскрикнула отросток с пастью, он, словно змея, пытался добраться до меня». Не раздумывая ни секунды, направила на него столб огня, но не тут-то было. Уничтожить эту тварь не удалось. Теперь на меня начало набрасываться уже огненное чудище, а появившаяся передо мной вампиреса ехидно скалилась во все клыки. Ещё и со своей стороны пыталась достать меня чистой силой, но недаром мама всю ночь меня со щитом гоняла, он держался крепко. И тут я разозлилась. Получается, в данный момент я только защищаюсь, потому и выгляжу жалко, вон как народ уже соперницы почти аплодирует. Но я так просто сдаваться не собиралась. Глянув на Клыкастую, Мила улыбнулась, немного насторожив её. И тут же одновременно обрушила на чудовище поток воды, одновременно произнеся заклятие недвижимости и послав его на вампиресу. а также магическими путами спеленала девицу, опрокинув её наземь, ещё и прихлопнула сверху плитой чистой силы. «Нельзя недооценивать соперника», — склонившись над ней, прошептала я. За куполом начали считать. «Если через 15 секунд она не сможет встать на ноги, я выиграла. Жаль, нельзя сейчас ничего сделать, лежачего бить запрещалось. Но я не смогла отказать себе в удовольствии направить чуть больше силы, чтобы придавить клыкастую посильнее». «Ты не могла!» — прохрипела девица. «Я не чувствовала в тебе такого потенциала». «Я умела его прячу», — продолжая скалиться, ответила ей. «И, как видишь, не зря. Ты попалась на крючок, недооценив меня». «Я должна была победить!» Пытаясь в последний раз дёрнуться, выдавила Клыкастая, но потом откинула голову на песок и застыла, прикрыв глаза и яростно зарычав. «Но победила я. Смирись!» Отходя от девушки, обернулась к входящему на арену судье. Он поздравил меня с победой, выдал пластинку с номером на следующий тур. Теперь можно было до завтрашнего дня отдыхать. «Надеюсь, ты не весь свой потенциал показала». Сразу же подскочил ко мне Петриан. «Нет, конечно, я похожа на ненормальную. Тут же наверняка находились и другие участники. Они оценивали каждого, чтобы найти слабые места», – произнесла я. «Идём, я место нам занял. Тоже понаблюдаем, чтобы иметь представление о каждом». Взяв меня за руку, предложил парень. Я кивнула. Мы устроились на трибуне, ожидая продолжения турнира. «Не помешаю?» «А ты молодец, здорово её придавила!» Через несколько минут раздался рядом со мной голос незнакомого парня. Обернувшись к нему, нахмурилась. «Знакомое лицо. Я его определённо видела во дворце. И, кажется, он со мной уже знакомился, даже несколько раз приглашал на свидание. Но я отказывалась. Спасибо». Ровно ответила парню, теряя к нему интерес. Только я собралась обратиться к Петриану, как незнакомец, снова влез со своей репликой. «Не хотите в перерыве вместе пообедать? Вы мне с первого взгляда понравились. Мне очень хотелось бы продолжить наше знакомство». «Молодой человек, вы всегда такой приставучий. Если вы не заметили, я не одна, и мой спутник меня вполне устраивает». Добавив голос надменности, отчеканила я. «Ничего не могу с собой поделать. Вы украли мое сердце одним своим взглядом». С придыханием выдал юноша. «Угу, ему бы еще пафосно заломить руки и прижать их к сердцу. Неплохой из него артист бы получился. И можно в бродячий театр отправлять. Точно стал бы звездой подмостков». На миг мне показалось, что он прекрасно знает, кто я. Но эту мысль я отогнала. Он никак не может этого знать. Нас он точно не видел во дворце». хотя ещё с момента нашего первого знакомства этот человек вызывал у меня неприязнь. В этот момент позади меня оказался ещё один незнакомец. Тронув меня за плечо, привлекая внимание, он мило улыбнулся и прошептал одними губами. «Здорово получилось. Поздравляю с первой победой». «Спасибо», — ответила я, отвернулась. «С этим тоже я знакомилась во дворце, ещё будучи принцессой, и он меня приглашал на прогулку. Интересно, они сговорились, что ли?» «Меня Кэрриот зовут», — бросив недовольный взгляд назад, представился первый незнакомец. «А я Дасиус», — улыбаясь во весь рот, подхватил знакомство второй. «Майя», — пришлось представиться и мне. Потом, склонившись к Петриану, неприязненно наблюдавшим за двумя парнями, прошептала. «Надо от них сбежать, они меня напрягают. Хотя второе не вызывает такого отторжения, как первый, но продолжать знакомство мне совсем не хочется». «Не переживай, сбежим!» — подмигнул мне друг. «Больше мы не разговаривали. Начался второй тур магического турнира. Я во все глаза наблюдала за соперниками. Кэрриет и Дасиус несколько раз пытались продолжить разговор, но я шипела на них растерженной кошкой. Им пришлось умолкнуть. Следующая пара оказались Эльф и Орк. Никогда не предполагала, что Орки могут иметь магическую силу, но этот действительно оказался одарён». Эльф совершил ту же оплошность, что и в Эмпересса в случае со мной, недооценил противника, за что и пострадал. Его надменная физиономия меня сразу покоробила, он заранее считал себя победителем, и, оказавшись подвешенным вверх ногами магическими путами орка, всё равно не растерял надменности. Хотя я успела заметить мимолетную растерянность в тот момент, когда судья сообщил о выигрыше орка. мая «Ты так смотришь, словно прикидываешь шансы на выигрыш!» — хохотнул Кэрриет. «Почему бы и нет? Вдруг именно я смогу выиграть турнир?» — спокойно пожала я плечами. «Не женское это дело!» — склонившись ко мне, прошептал парень. «Правда?» — добавив в голос сарказма, поинтересовалась я. «Стесняюсь спросить, а что женское?» «Выйти удачно замуж, родить ребёнка и заниматься домом — вот предназначение женщины!» — пафосно изрёк Кэрриет. «Хм, а супруг в это время чем заниматься будет?» Прищурившись, я разглядывала неприятного типа. «А вот это умножено волновать не должно», — отрезал юноша. «Странные у вас жизненные позиции», — кривая усмешка исказила мои губы. «Неужели вы и правда считаете, что любая уважающая себя девушка согласится на такую жизнь?» Кэрет уже открыл было рот, чтобы высказаться, его глаза полыхнули яростью, но тут же захлопнул его, а вот Дасиус молчать не стал. «Для недовольных существует кнут. Наш Кэр – мастер своего дела, не так ли?» Несмотря на улыбку, было видно, насколько раздосадован парень. «Интересно, с чего бы это?» «Ты желаешь приписать мне свои пристрастия?» – вспыхнул Кэрриет. Оба парня злоу ставились друг на друга. «Может, хватит уже?» – прервал начавшуюся было ссору Петриан. «Вы забыли, что находитесь в обществе девушки? А ей совершенно не интересно у кого из вас какие пристрастия. Или вы угомонитесь, или я вынужден буду потребовать вашего удаления. Я тепло улыбнулась другу сжала его руку. Этот жест заметили и оба собеседника, переглянулись и досадливо скривились, но ни слова не сказали. «Майя, вам не жарко? Принести вам охлажденный морс?» — предложил Дасиус. Я хотела было кивнуть, но вдруг перед глазами стала недавняя служанка с приворотным зельем, меня передёрнула. «Нет, спасибо, я не хочу пить». мотнула головой, устремляя взгляд на арену, где начинался следующий тур. «Как знаете, но мне кажется, стало очень жарко». Словно пытаясь воздействовать на меня, прошептал юноша, и действительно меня бросило в жар. Но я равнодушно глянула на юношу и отчеканила. «Я не хочу пить. Что и сказанного мной, вам непонятно». Красивая девушка не пристала злиться по пустякам. Тут же растянул губы в улыбке Дасиус, а Кэрри отрасхохотался. «Что, Дус, не прокатило? Оказывается, твоя методика соблазнения дала сбой?» «Вы сделаете огромное одолжение, если оба заткнетесь», — равнодушно обронила я, не глядя на парней. Мой взгляд приковал невысокий паренек, субтильный, больше смахивающий на ребенка. Его рост вряд ли превышал метр. Трибуны ахнули, когда он появился на арене, а я насторожилась. От парня исходила опасность». Несмотря на милую наивную улыбку, он больше походил на хищника, то ли, кажется, кроме меня этого никто не осознал, судя по смешкам раздавшимся с трибун. Зато моя магия в этот момент повела себя нестандартно, она словно заурчала, заворочилась, почувствовав силу малыша. Я удивилась, «Мне вдруг стало жизненно необходимо познакомиться с ним и подружиться. Странные ассоциации, непонятные, но где-то в глубине души я знала, ему можно не только довериться, но и он нам поможет. Почему я так решила, не знаю, но я просто знала это, а своей интуиции я привыкла доверять». «Ты видишь, насколько опасен этот малыш?» Склонившись к Петриану, спросила я. На меня удивленно возрились большие глаза друга. «Майя, ты шутишь?» — прошептал свой вопрос парень. «Какая опасность? Милый малыш, будет жалко». «Значит, этого никто не видит», — удручённо произнесла я. И в этот момент почувствовала волну не то благодарности, не то предупреждения. Сама не поняла, что это было. Глянув на арену, едва не вздрогнула. Парень смотрел на меня в упор. «Он что, с такого расстояния ощутил мои догадки? Или услышал вопрос, заданный другу?» Наши взгляды скрестились. А он намного старше, чем выглядит. Сильный маг. Не человек. Более того, древний. Но кто же он? Зато в этот момент я полностью утвердилась в своем мнении. Я его совсем не знаю, но уже готова полностью довериться. К тому же создалось ощущение, будто мы связаны незримой нитью. Хотя умом я понимала, такого не может быть, но тем не менее всё острее ощущала нашу связь. Словно она начала крепнуть с каждой минутой всё сильнее. Первым пришлось отвести взгляд малышу, так как за его спиной появился соперник. Хм, распорядители турнира шутники, однако. В пару невысокому парню выставили нечто неопределённое, ему подстать. Даже невозможно определить, парень это или девушка. Короткие волосы торчали в разные стороны, из-под шапки, надвинутой на глаза. Безразмерный свитер, широкие штаны, ноги босые. Неформатный какой-то. Так я крестила про себя это чудо, решив, что всё-таки оно — парень. По росту соперник древнего был не намного выше. Трибуны затаили дыхание. и Я вместе с ними, так как поняла, насколько интересным сейчас окажется зрелище. И не ошиблась. Первым зарычал неформатный схватившись за горло, но при этом успев словно стряхнуть с пальцев искорки. Закрутившись, они устремились к малышу. И тут, на невидимой защите древнего, расплылись тёмные пятна, будто прожигая её насквозь. Скачок. Малыш в воздухе сделал сальто, словно обновляя защиту. Пятна исчезли. Но и неформатно оказался свободен от удавки соперника. Теперь они застыли друг напротив друга. Казалось, никто ничего не делал. только пристально смотрел один на другого, но это на первый взгляд. Что меня побудило перестроиться на внутреннее зрение, сама не поняла, но стоило это сделать, едва не вскрикнула. Вокруг обоих носились заклятия такой мощи и силы, что я даже непроизвольно сжала кулаки, боясь вскрикнуть. Дело в том, что если я дойду до финала, мне предстоит драка с одним из них. В том, что это достойные противники, я не сомневалась». И кто-то из них обязательно пройдёт в финал, если не оба. По законам турнира, из десяти раундов разрешено проиграть только один. И я была уверена, что у проигравшего сейчас это и будет тот единственный разрешённый проигрыш. По поводу себя я уже не питала надежд на выигрыш. Если мне предстоит поединок с этими двумя, мне не выстоять. Их силу я ощущала слишком хорошо. А бой продолжался. Самым необычным оказалось то, что они задействовали силу, не прибегая к показательным выступлениям, не оказалось ни огненной, ни воздушной магии, да и никакой другой, оба действовали только заклинаниями, народ застыл в тишине, они не видели, что происходит, оттого и не могли в полной мере осознать действительную силу этих двоих. Время поединка подходило к концу, пока перевеса не оказалось ни у одного из соперников. Я вдруг осознала, что болею за малыша. Мне хотелось, чтобы победил именно он. И снова поймала его взгляд, брошенный на меня, его мимолетную улыбку. Он что, ещё и мысли на расстоянии читает? Ответом мне был едва заметный кивок древнего. Мои щёки зарделись, я хорошо ощутила жар и постаралась отвлечься. В этот момент малыш резко бросился под ноги неформатному, сбил его и запрыгнул сверху, выставив вперёд руки на уровне шеи парня. Тот захрипел. Попытался сбросить соперника, но не тут-то было. Древний словно приклеился к неформатному. Раздался звук гонга. Победу засчитали малышу. Оба партнёра скачали на ноги, поклонились друг другу и разошлись в разные стороны. Я только сейчас заметила, что всё это время сидела, затаив дыхание, и когда объявили победителя, облегчённо выдохнула. На арену вышел разряженный тип и объявил. «На сегодня магический турнир окончен. Сейчас начнётся отбор воинов!» Толпа скандировала. Многим это оказалось интереснее, чем магия. Только не мне. Глянув на Петриана, поинтересовалась. «Ты куда-нибудь записывался?» «Нет, зачем?» «Я же твоя охрана, и оставлять тебя хоть на минуту не намерен, а то тут же найдутся желающие увести Усмехнулся юноша, бросив взгляд на двоих парней. «Тогда пошли, перекусим чего-нибудь. Я ужасно проголодалась», — предложила я, вставая. Друг кивнул и поднялся следом за мной. Дасиус и Керриот тут же вскочили следом. Я обернулась к ним. «А вы куда собрались? Разве вам не интересно посмотреть на воинов?» С милой улыбкой осведомилась я. «Я предпочитаю общество прекрасное Леоте», — пафосно изрёк Дасиус. «Мне бы хотелось поближе познакомиться с вами», — вторил ему Кэрриет. «А мне нет», — отрезала я. «Ни один из вас для меня не интересен. Потому огромная просьба, оставьте нас в покое. Я предпочитаю общество своего спутника, не ваше. Хорошего дня». Я быстро покинула трибуны, пока оба прилипал и не отправились следом. Петриан не отставал. Сначала хотели зайти в небольшую таверну около турнирного поля, но потом передумали, здесь нас можно слишком легко найти. А видеть снова этих двоих в мои планы не входило. Может, они и хорошие парни, но меня настораживали. Я прекрасно помнила, как они пытались обхаживать меня, ещё будучи принцессой. «Ты не знаешь, где мы можем спокойно пообедать?» — поинтересовалась я у друга. Пока он раздумывал, к нам присоединился ещё один желающий вкусно поесть. «Идёмте, я покажу отличное заведение», — улыбаясь одними глазами, произнёс малыш. Рядом с ним находился неформатный. «В этот момент и мысли не возникло отказаться, я ведь сама совсем недавно желала познакомиться с ним, и мои желания осуществились. Ни неловкости, ни смущения я не испытывала, словно всё происходило именно так, как должно быть. Более того, мне вдруг показалось, словно мы давно знакомы. «Если там нас накормят, они съедят, то мы за...» Тут же согласилась я. Из-за пазухи показался мой питомец. Быстро оглядев обоих незнакомцев, списком радости прыгнул на древнего. Тот на миг опешил, потом засмеялся. «Кабутака! Как я рад тебя видеть!» «У тебя непривычный образ. Маскируешься? Хотя о чём это я? Судя по твоим спутникам, вам есть что скрывать». Я мгновенно покраснела. Вот так сходу нас раскусили. Интересно, чем это окажется для нас чревато? «Ничем. Я не выдаю друзей». Широко улыбнулся малыш, снова прочитав мои мысли. «И я надеюсь, мы ими станем. Я Шиатан. Моего друга зовут Реизат. Я Майя. Моего друга зовут Петр». Сократила я имя Петриана. «А вы кто? И как решили пойти на турнир друг против друга? Но самое главное, хватит копаться у меня в голове». Я, признаться, была удивлена, не ожидала, что такое может быть, и тут впервые увидела улыбку неформатного. «Думай тише, тогда никто не услышит твоих мыслей», — посоветовали мне, но не успела я возмутиться по этому поводу, как он продолжил. Всё просто. Шиотан решил испытать судьбу. С его силой, которую вы наверняка успели заметить, показательного выступления бы не вышло. Соперников у него нет и быть не может. Вот и пришлось мне подыграть. Сказано всё было без доли пафоса. Обычная констатация факта. Петриан скептически посмотрел на обоих парней, а я похлопала друга по плечу, заметив его неверие. Он прав, всё именно так. Я же недаром спрашивала у тебя, чувствуешь ли ты его силу. «Ты маг, тебе виднее», — отозвался друг, но неверие всё ещё не покидало его. Я же обернулась к Шиотану и задала вопрос, который меня в данный момент больше всего волновал. «А зачем вам победа в турнире? Вы хотите стать придворным магом?» «Можешь обращаться ко мне на «ты», — дал дозволение малыш. «Да, хочу. Принцессе грозит опасность, и только я в силах её предотвратить». «Опасность?» — прошептала я, вспомнив служанку с зельем — «А в чём она заключается, не поделитесь?» «Поделишься?» Заметив полный укор, а взгляд быстро поправилась. «Пока нет. Вот выиграю турнир, тогда и поделюсь», — весело отозвался древний. «Так мы есть идём, а то я от голода сейчас на людей бросаться буду». Он умело перевёл тему, настаивать не стала, поняла, не ответит. Пока шли к таверне, Кабутака, сидя на плече нового друга, трещал без умолку, делясь новостями. «Но кто я на самом деле, он так и не сказал». «Да, я давно поняла. У моего питомца есть прекрасная манера. Наговорить много чего и не сказать по сути того, что от него хотели услышать». Я улыбнулась. Петриан шёл с задумчивым видом, искоса поглядывая на новых друзей. Мне же в их компании было легко и спокойно. Откуда-то из глубины души шла уверенность. Они не желают нам зла. Более того, действительно хотят помочь. Идти долго не пришлось. Шатан отлично знал город. Несколько переулков, пару дворов, и мы на месте. Сама бы я точно не нашла этого места, а оно оказалось чудесным. Светлый зал, огромные окна, чистые скатерти на столах, вкусно пахнущая пища, от которой желудок довольно заурчал. И не у меня одной. Народу в зале оказалось неожиданно много, но на нас только мельком бросили взгляд и тут же потеряли интерес. Стоило нам расположиться за дальним столиком, только он один и оказался свободен, как тут же подошла подавальщица. На её лице сияла искренняя улыбка. Первым подал голос Резат. Если позволите, я сделаю заказ за всех. Мы благосклонно позволили. Было видно, парни здесь частые гости. Неформатно посмотрел на девушку. Кэсси, нам как всегда. Нашим гостям всё то же самое, улыбнулся он. От его улыбки стало тепло в груди. А когда юноша снял свою смешную шапочку, я вообще потеряла дар речи. Он оказался потрясающе красив. Теперь понятно, зачем он прятал глаза. Они оказались синими, глубокими и затягивающими в омут, обещая много интересного. Мотнув головой, быстро отвела взгляд. Оказалось, за мной пристально наблюдали. И стоило мне справиться с очарованием Реизата, как Шиатан хохотнул. «Сильна девочка, но ничего другого я и не ожидал от человека с таким уровнем силы». «Ты сейчас о чём?» – не поняла я. Посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Ты ведь уже поняла, почему я прячу глаза?» – с лёгкой усмешкой поинтересовался неформатный. «Да, это было нетрудно, твои глаза, они затягивают, от них сложно отвести взгляд», – призналась я и в тот же момент заметила, как напрягся Петриан. «Не стоит так волноваться». обернулся к другу древний. Мая прекрасно справилась с флёром. Это редко кому удаётся. Теперь всё будет хорошо». «Кто такой флёр?» Тут же проявила я любопытство. «Мне о многом хотелось расспросить наших новых друзей. Это тот, кто наделён магией очарования. Приглушить её невозможно, так же, как и спрятать. А в сочетании с природным обаянием вампиров, это убойный коктейль», — пояснил малыш. «Он тоже древний?» — вырвалось у меня, прежде чем я подумала. Шатан вдруг стал серьёзным. Он вперил в меня взгляд, словно пытаясь разглядеть мои внутренности. «Я так понимаю, ты меня имела в виду, когда говорила тоже?» Тягучий, растягивая слова, спросил юноша. «Да, тебя. А с чего вдруг такая настороженность? На миг стало неуютно. «Что я такого сказала? Может, не стоило говорить о его древности? Так он вроде не девица, скрывающая свой возраст. Чего ему волноваться?» «Я ошибся в тебе», — облегчённо выдохнул Шиотан. «Точнее, в твоей силе. Она намного выше того уровня, который я успел определить». «И как ты это понял?» Не унималась я, всё ещё не понимая ничего и сказанного. «В этот момент нам принесли еду. У меня слюнки потекли, когда я разглядела в горшочках кусочки мяса. Как же я проголодалась!» Дождавшись, пока подавальщица всё расставит и уйдёт, бросив полной тоски взгляд на Реизата, малыш усмехнулся и ответил на мой вопрос. «Я поставил слишком мощные щиты. Никто пока не мог увидеть мою истинную сущность. Ты же сходу её распознала». «Как?» «Просто почувствовала по твоей силе. Она меня ощутимо придавила, а ещё моя собственная сила повела себя странно. Она словно мурчала, как довольный Демарт после еды», — спокойно отозвалась я. скрывать очевидного не видела смысла. Но кто ты, я так и не поняла. Твоя раса. «Я демон», — отозвался Шиатан. Он посмотрел на меня и на Петриана, но увидел только недоумение на наших лицах. «А это кто?» «Никогда не слышал о такой расе», — глянув на меня, ответил Петриан. Я кивнула, подтверждая слова друга. «Когда-то давно мы были первыми, кто открыл этот мир», — начал свой рассказ шатан Тогда еще было всего два материка, но мы жили на одном, второй считался необитаемым. До той поры, пока мы не заметили, что многие наши товарищи начали пропадать. Даже поиск на крови ничего не давал, только указывал на необитаемый материк. Начались волнения, и однажды на нас напали. Это были оборотни, для которых магия смертельна, вот они и решили истребить нас. Перетащили в этот мир вампиров, эльфов, гномов, И зачем-то людей. Но только позже стало понятно, зачем им последние. Бесплатная рабочая сила. «И они всем скопом начали вас истреблять?» Ахнула я, воспользовавшись паузой. «Даже на миг про еду забыла». «Да, несмотря на то, что вампиры и эльфы тоже обладали магией, травля велась именно на нас», — подтвердил демон. «И что было дальше?» Я самым некультурным образом смотрела в рот парню. Нам пришлось уйти под землю. Несколько веков мы не показывались на поверхности. Построили города, открыли порталы в другие миры. Именно из них брали одежду, еду, обувь. Там же и зарабатывали на пропитание. Многие мои сородичи основательно обосновались в других мирах. Я тоже несколько раз уходил, но меня тянуло обратно. Даже пару раз с риском для жизни я поднимался на поверхность. Глаза шатана вдруг заблестели. Кабутака вздохнул, закатив глаза – Я напряглась. Странная у них обоих реакция. Но надолго оставаться здесь я не мог, хотя мне очень сильно этого хотелось. «Что-то или кто-то?» — поинтересовалась я. Мне вдруг показалось важным узнать ответ на этот вопрос. «Леоте, нельзя быть такой проницательной!» — засмеялся Реезад, бросив быстрый взгляд на друга. «Значит, кто-то?» — подвела итог я. «Но кто она, ты не расскажешь?» «Не сейчас. Может быть, позже». Натянуто улыбнулся демон. В его глазах мелькнула тоска, но тут же пропала. А я смутилась. Поняла, он до сих пор любит ту таинственную Леоте, но почему не может встретиться с ней и остаться? Ведь сейчас другое время. Но всё-таки чувство врождённого такта не позволило мне задавать вопросы. Вместо этого я перевела тему. «И что тебя побудило выйти на поверхность? Откуда ты знаешь Кабутаку? И как вампир стал твоим другом?» Засыпала я вопросами шиотана. «А ты любопытная, но об этом я расскажу тебе позже. А пока всё-таки поешь, а то так и останешься голодной», — усмехнулся древний. Я нетерпеливо заёрзала, но всё-таки принялась за еду. Голод победил любопытство. Мысли роились в голове, но с набитым ртом не пристало разговаривать. Данную заповедь мне прочно вдолбили в голову в пансионе. Так же, как и быстро есть, словно с голодухи. Как бы ни была голодна, а кушать пристала медленно, наслаждаясь пищей. Именно этим в данный момент я и занималась. И когда мы всё узнаем, насытившись и отложив приборы, наконец, поинтересовалась я, шатан хмыкнул. «Завтра, после турнира. Придём сюда обедать, и я расскажу», — пообещал древний. «Если нам ничего не помешает». «А сегодня чем вы заниматься будете?» «Расставаться с новыми друзьями не хотелось». Что нам самим делать дальше, пока не придумали. Но возвращаться в дому тех так рано в мои планы не входило. И зачем мы повелись? «Показывать вам город, рассказывать интересные истории, развлекать по полной программе». Наверняка, прочитав мои мысли, ответил Шиатан. Улыбка выползла на моё лицо. И тут я дёрнулась. Так как сидела лицом к двери, заметила входящих раньше всех. Ими оказались «Вот гад, сдал нас». Нахар и серый кардинал. Они вошли в таверну, огляделись. Нас не заметили, потому что полумрак закутка не позволял этого сделать. Я облегчённо выдохнула, но продолжала сверлить вошедших взглядом. «Майя, что случилось?» Ощутив моё беспокойство, поинтересовался Резат. «Толика, резко не оборачивайтесь», — предупредила я. «Сюда только что вошёл серый кардинал в компании с тем, кто устроил нам ночлег в доме у тех «Наверняка не просто так они вместе. Чует моя печень, наверняка задумали что-то. Нахар явно решил нас выдать». «Вам необходимо забрать вещи», — категорично выдал древний. Я оказалась с ним полностью согласна, но тут же сникла. «И куда мы пойдём? Наверняка по всем трактирам нас будут искать». Сама не сразу осознала, что проговорилась. Поняла это потому, как вампир скинул голову и усмехнулся. «Что же вы такого натворили, если сам серый кардинал вас ищет?» Протянул клыкастый, пытаясь меня очаровать. «Прекращай, у меня голова болеть начинает», — отмахнулась я, заставив парня подавиться воздухом. «Ничего мы не натворили, всего лишь сбежали». «Ну ты! Так от меня еще не отмахивались!» — опешил Риязат. «Интересно, всех девушек с детства учат отговариваться головной болью?» «Ты сейчас о чем?» — не поняла я. «Да не обращай внимания, это так, и о наболевшем, но не моём». Тут же поправился парень и снова стал серьёзным. «И всё же за один побег так разыскивать не станут. Да ещё и кардинал лично. Получается...» «Ничего не получается», — вздохнула я. Потом сомнения могли дело новых друзей, и на одном дыхании тихо прошептала. «Я принцесса». У обоих синхронно упали челюсти на стол, но они быстро их подхватили и вернули на место, Демон прочистил горло. Вряд ли Нахар об этом знает. Скорее всего, он просто интересуется двумя подопечными, которых он приютил. А серый кардинал слишком умен. Он наверняка обо всем догадался. «Я тоже склоняюсь к тому же мнению и просто не представляю, как быть завтра», вставил свое веское слово Демарт. Столик перед нами освободился. Нахар с серым кардиналом подошли к нему и, не сговариваясь, сели к нам спиной, к выходу лицом. Непроизвольный вздох облегчения вырвался из груди. Я прислушалась. Но ни слова не уловила. Магичить побоялась. В замкнутом помещении можно было без труда распознать всплеск силы. Шатан тоже застыл, потом едва заметно улыбнулся и, оградив нас куполом неслышимости, произнёс. «Можете не волноваться, со сбежавшей принцессой вас не связали, но вещи из дома у тех забрать придётся. У Нахара слишком молчные мысли на твой счёт». «Взгляд на меня. После завтрашнего турнира он задумал нехорошее, поэтому...» Демон глянул на друга. Резат кивнул. «Мы с Петрианом сначала не поняли их молчаливого переглядывания, но уже через пару минут вампир деловито поинтересовался. «Майя, в каких комнатах ваши вещи?» «Второй этаж, четвёртая и пятая комнаты справа по коридору». Бодро отчеканила я. «Ждите здесь, я скоро. Пока вас так рано не ожидают, надо поторопиться». Я и слова сказать не успела, клыкастый сбежал. Глянув на Петриана, заметила его тоскливый взгляд. Он сидел, как нашкодивший подросток, глядя в одну точку на столе, но смотрел, будто мимо. Мои брови сдвинулись. Я коснулась плеча друга, заставляя его обратить свой взор на меня. «Что случилось? Ты чего поникший такой? Жалеешь, что сбежал со мной?» «С ума сошла?» — скинулся Петриан. «Просто чувствуя себя ненужным». даже защитить толком свою принцессу не в состоянии. «А вот тут ты не прав. Шанс тебе представиться и не раз. И вместо того, чтобы хандрить, ты всегда должен быть собран и готов к нападению», отчитал его Шиатан. «Я же сказал, мне нет дела до неизвестной пары», донеслось до меня. а сбежавших преступниках я ничего не знаю. Может, статься обычной влюблённой удрали из-под родительской опеки. На одарённую девицу завтра посмотрю». «Это та, которая сегодня выиграла первый бой!» Нахар говорил ровно, не заискивал. Только это вызывало уважение, если бы не его меркантильность. «Ты считаешь, я должен всех запоминать?» «Если она завтра выйдет из игры, то зачем мне знать её в лицо?» Пожал плечами серый кардинал. В его голосе сквозила сталь. Но я уловила и нотки волнения. «С чего бы ему переживать?» «Хотя, да, есть от чего!» Не досмотрел за принцессой. Что теперь королю говорить? Вполне понятно, что папиному помощнику не до интересов Нахара. «Ваши?» — вернулся Реизат, протягивая наши вещи. Мы с Петрианом синхронно кивнули, но вставать из-за стола не торопились. Мне не хотелось, чтобы Нахар заметил нас, а ведь пройти предстояло аккурат мимо них. Пришлось ждать, пока двое собеседников перед нами первыми не покинут трактир. Только после этого, подхватив сумки, мы выскочили на улицу, рассчитавшись за обед. «Идёмте. Сначала увидите новое жильё, а потом гулять по городу». Принял за всех решение шатан Спорить никто не стал. Отказываться ни мне, ни Петриану в голову не пришло. Рядом с новыми друзьями оказалось спокойно и надёжно.